Горько возразила я, мы должны уехать, с Луи. Для нас уже небезопасно оставаться здесь. Но как же мы сможем покинуть Версаль? Очень просто. Мы должны ускользнуть отсюда вместе с детьми и с теми из наших друзей, кому мы доверяем. Да, Артуа следовало бы уехать. Я видела враждебные взгляды, направленные на него. Я слышал крики, выражавшая враждебность по отношению к нему. Я слышал, как кричали «Король навеки!» несмотря на нас и наше мнение все". Но мой брат выглядел надменным и безразличным, и это им не понравилось. Я так боялся за него. Да, Артуа нужно быстрее уезжать. Но Артуа и Габриэль тоже. Здесь они не будут безопасности. Мы тоже не будем в безопасности здесь. Но, дорогая, ведь я король. Мой долг — быть вместе со своим народом. А твои дети? Народ ожидает, что дофин останется в Версале. Но я видела смерть на их лицах. Я слышала смерть в их голосах. Но этот вопрос должен решить совет. Тогда созови совет. Это нужно сделать безотлагательно. Но, дорогая, думаю, мы должны остаться. Я говорила ему об опасности, которые окружали нас и наших детей. Если мы ценим свою жизнь, мы не должны оставаться здесь, сказала я. У меня уже все собрано. Мои драгоценности особенно. Ведь они стоят целого состояния. И куда же нам следует бежать? В мед. «В дни я не думаю ни о чем другом. Мы могли бы уехать в МЕЦ, и тогда начнется гражданская война, в которой мы подчиним себе этих мятежников». «Но это должен решать совет», — настаивал Луи. «Совет собрался. Они соседали весь день и всю ночь. А я расхаживала назад и вперед по своим апартаментам. Я говорила мужу, что мы должны уехать, и что это нужно сделать безотлагательно. Я приказала своим друзьям уехать, как только стемнеет, потому что знала, что оставаться здесь небезопасно. И для нас это было еще опаснее, чем для моих друзей. Но и хотела выслушать мнение совета. Пусть совет решит. А я внушала ему, что нам необходимо бежать, Он не мог игнорировать мои мольбы, ведь он всегда так стремился угодить мне. Наконец он вышел из комнаты совета. Я подбежала к нему и заглянула в лицо. Он мягко улыбнулся. «Король должен остаться со своим народом», — сказал он. Я сердито отвернулась, и мои глаза наполнились слезами из-за крушения всех моих надежд. Но он принял решение. Что бы ни случилось, мы с ним должны остаться, а вместе с нами и наш Дофин. Наступила ночь. Со внутреннего дворя, где было какое-то движение, доносились приглушенные звуки, негромкие голоса, нетерпеливый стук лошадиных копыт. Они вот-вот должны были уехать все мои веселые друзья которые составляли мне компанию в те беззаботные дни. Я тревожила за Аббата Вермона. Он вызвал гнев народа из-за того, что был близок ко мне. Я сказала ему, что он должен уехать в Австрию и не возвращаться во Францию до тех пор, пока положение здесь не изменится к лучшему. Ведь Аббат был уже стар. И ему хотелось сказать мне, что он никогда меня не покинет. Но террор подпорадовался все ближе. И это отражалось на всех лицах. Поэтому ему тоже приходилось уезжать, чтобы направиться в Австрию. В последний раз я просилась с ними всеми, с членами нашей семьи и приближенными, которым мы приказали спасаться и оставить позади Версаль и Париж, Среди них была и Габриэла вместе со своей семьей. Милая Габриэла, ей так не хотелось езжать. Она так долго была моей постоянной компаньонкой.